Времени поднять на борт моторный катер уже не было, и он подпрыгивал на буксире за кормой Барнавельда. Радисты внимательно прослушивали эфир, как поступит этот пароход, сообщит ли он о Шеере или нет. Но ничего не случилось. Пароход послушно остановился, а его капитан, надев лучшую форму, ждал на борт для проверки офицеров Королевского флота. Конечно, узнав правду, он был шокирован, но внешне оставался совершенно невозмутимым. Судно оказалось английским под названием «Стэн-Парк». Грузоподъемностью 5600 брутторегистровых тонн, Оно шло из Бомбея в Англию с грузом хлопка. Как приз пароход совершенно не интересовал кранки, и он принял решение его взорвать. Пока команду Стенпарка перевозили на шеер, лейтенант Петерсон на моторном катере, оставив Барневельд, перебрался на Стенпарк и стал готовить судно к взрыву. Катер он отослал на шее, где присланный им унтер офицер доложил кранке, что обнаруженное на барнавельде Пассажиры в действительности являются солдатами и матросами, включая нескольких подводников. Петерсон интересовался, не лучше ли их перевести на шеер. «Немедленно», — приказал кранки, — «три офицера, 45 солдат и матросов плюс 43 человека голландской команды против 15 немцев. Так что ли получается? Странно, что они там еще не всех наших перерезали». В этот момент Стенпарка Парка сообщили, что все готово для потопления судна. «Топить!» — приказал Кранка. Призовая команда покинула пароход, и через 7 минут, которые всегда казались вечностью для подрывников, прогремел первый взрыв. Затем с интервалами в несколько секунд последовали другие взрывы. Стенпарк Парк быстро осел в воду на несколько метров а затем остановился. Видимо, пароход держался на плаву благодаря своему грузу хлопка. В середине судна начался пожар, быстро охвативший его с носа до кормы. «Подобная иллюминация нам совсем не нужна», — сказал Кранке. «Ускорьте потопление». Миньор Шейера лейтенант Шульца получил приказ добить пароход торпедой. Торпеду выпустили с помощью дистанционного управления, выведенного на мостик, и она прошла мимо примерно в четырехстах метрах от Стенпарка. «Попробуйте еще одну, Шульце», — спокойно приказал Кранки. «Кстати, а где катер, который был у них за кормой минуты две назад?» «С левого борта гер-капитан первого ранга», — доложил сигнальщик. «Правый аппарат, залп!» — скомандовал в этот момент Шульце. По несчастному стечению обстоятельств катер в это время появился с правого борта Шейера как раз напротив торпедного аппарата, и именно в тот момент, когда на мостике была нажата кнопка выпуска торпеды. Десятиметровая торпеда, выскочив из аппарата, ударилась своей хвостовой частью о планширь катера и, видимо, повредила себе рули. С мостика было видно, как она стала описывать странные синусоиды, а затем развернулась и понеслась прямо на шеер. Все оцепенели от ужаса. Машины Шеера не работали, и Кранке был не в состоянии совершить маневр отклонения, а зеленовато-пузырчатый след торпеды стремительно приближался к кораблю. На мостике наступила мертвая тишина. Все это было настолько невероятным, что никто еще не успел осознать случившееся. Сейчас Шеер будет подорван одной из собственных торпед.